«Нельзя ли Тамару Чудину?» — спрашивает товарищ. «Тамара, ты? Видишь, тут какое дело? У меня случайно есть лишний билет в Дом кино. Если хочешь, пойдем. Мне приятель дал, один знакомый кинооператор. На кинохронике подвязается. Ну как, решила?» «На углу. Ладно. Есть». Леша молча подходит к Саше. Она тщательно завязывает ему галстук, потом оглядывается со всех сторон и сует ему в карман пятерку. Он делает вид, что не заметил этого. Он очень взволнован. Громко хлопает дверь парадной. С Сашиной пятеркой в кармане Леша бежит к памятнику Пушкину. А оттуда, оттуда вместе с Тамарой Чудиной в дом кино, к своему приятелю Поливанову. Дачный вагон битком набит. Суббота. Саша с обеих сторон зажата какими-то толстыми тетками. У всех авоськи, на лицах пот. Кто-то кричит «Откройте окно!» Кто-то кричит, нельзя, сквозняк, здесь дети. А если дети, так надо в детский вагон, Басит кто-то с площадки. Если б был хоть один свободный крючок, чтобы повесить сумку. В сумке батоны, из ее глазков выглядывают помидоры, груши и цветная капуста. Переступить с ноги на ногу и то нельзя. Но ничего, через две станции Ильинская, она сойдет на платформу и сразу почувствует себя веселее. Станет легче авоська. Пахнет листьями, травой. Недавно прошел дождь. И чем дальше, тем легче будет овоська. А когда Саша подойдет к даче, она станет совсем легкой. Саша крикнет «Анюта!» побежит навстречу дочке. Она не видела ее целых три дня. Саша идет по тропинке. Земля мокрая. Она сбрасывает туфли и кладет их в овоську прямо на помидоры. «Саша! Саша!» — слышит он Лешкин голос. «Анюта! Мама приехала! Бежим!» Они бегут навстречу друг другу, а Авойска хлопает Сашу по ногам. Да черт с ней, с Авойской, брошу, Лешка подберет. Налегке, раскинув руки, она бежит навстречу Анюте и зажмурясь обнимает ее. Два сердца бьются близко друг от друга, Анютина и Сашина. Обе запыхались, но уже забыта дорога с поезда, больница, жара. «Мама!» — говорит Анюта. И Сашину щеку щекочут длинные Анины ресницы. Взявшись за руки, они идут калитки по влажной дороге, еще не просохшей после дождя. Застенчиво опустив голову, глядит им навстречу высокий человек. Он стоит у калитки. Кто это? «Мой приятель Поливанов», — говорит Леша. «Вы знакомы? Я прихватил его с собой на воскресенье». День потемнел. Нельзя будет бегать по дорожкам с Анютой, Нельзя будет свободно шлепать босыми ногами по влажной траве дремать под деревом, качаться с Анютой в гамаке, кормить с ней хозяйских цыплят, на даче чужой человек, надо принимать гостя. И зачем он приехал? Опустив глаза на свои грязные босые ноги, Саша говорит «Здравствуйте, Дмитрий Александрович». А он в ответ молчит. И на светлой рубашке нет никакого ордена, и растрепаны его волосы, весь он домашний, дачный, совсем не такой, как в Москве. Летний вечер. Дачный, субботний. На свет электрической лампы налетают из сада мотыльки, бьются о стекло и падают на скатерть. Леша и Дмитрию Александровичу селят на террасе. Окна Сашиной комнаты выходят на террасу. Они не завешены. Никому не могло прийти в голову, что Лешка привезет гостя. Аня спит и вдруг открывает глаза и говорит. «Мама! А мы с ним пускали кораблики, и бабушка чашку дала. Мы ее понесли в сад». Аня снова засыпает, и вдруг опять открывает глаза. «Мама, он умеет стрелять из лука!» «Спи, Анюта!» — отвечает мама. «Мама, он пел индийскую песню!» «Спи, Аня». И Саша открывает окно в сад. Тихо стоят у окна кусты сирени, не дрожат листья. Ночь беззвездная, безлунная. Деревья заполняют сад, и там за калиткой сливаются с лесом. Ночь посылает Саше в окно много волшебных запахов. Запах свежести и дождя, запах лета. Неподалеку лает собака, тявкнула и замолчала. Видно, свой кто-нибудь прошел в темноте посаду. Свой? И вдруг она видит, как темноту прочерчивает маленький красный круг. Это зажженная трубка. Трубка мечется. Туда и обратно ходит она, неспокойно, тревожно. В тишине ночи в синей тьме она то разгорается ярче, то вдруг снова погаснуть. Готово. Меркнет красный пятачок огня. Хозяин трубки бесшумно бродит по саду и не знает, что трубка его выдает. Оранжевый светляк летает перед глазами у Саши. Вот трубка опустилась, затихла, замерла. Видно, ее хозяин присел на крыльцо. Долго будет она гореть в темноте ночи, то красным, то желтоватым огнем. И Саша уснет, так и не дождавшись, чтобы она погасла. Река широкая, утро тихое, а над головой небо, летнее синее. Надо плыть медленно, чтобы успеть заметить все вокруг. На том берегу два мальчика. Один стоит, другой сидит, опустив ноги в воду. И оба отражаются в воде. Один в трусиках и красной майке. И отражение в воде тоже красное. А дальше гуси. Раз, два, три, четыре гуся. Гусь вытянул шею, попил и задумался. Хорошо. Прохладно. На воде едва заметный ряд. Повыше стоит церквушка. Бежит по воде, рыбая, длинная, с белыми стенами и продолговатым куполом. «Саша, вы устали? Отдохнем на том берегу?» «Нет». И все же она устала. Когда они возвращаются, она жалеет, что не передохнула. Рядом с ней по правую сторону блестящее от воды загорелое плечо. Дмитрий Александрович плывет кролем. «Ничего не скажешь, хорошо плывет» и фыркает, как дельфин. Он повертывается к ней лицом, лицо смеющееся, мокрое, с налипшими на лбу прямыми волосами. положите ко мне на плечо руку, устали ведь?» «Нет», — отвечает Саша и добавляет, — «спасибо, нет». На том берегу, куда они возвращаются, маленькое голубое пятнышко — это Аня. Рядом Леша. Глава у него повязана носовым платком, и сейчас же проходит усталость. «Мама!» — кричит Аня навстречу Саше. «Иду!» — кричит Саша вместо «плыву». Берег песчаный. Она вбегает наверх, отжимая на ходу волосы и смеется. Кожа покрыта каплями, кончики пальцев белые. Эта кровь отхлынула. Так долго они были в воде. «Возьмите-ка полотенце, Саша!» — говорит Дмитрий Александрович. Вытащив полотенце, он покрывает Сашины плечи. Саша стоит, опустив руки, и не оборачивается. «Саша, живо разотритесь! Ну что вы упрямитесь!» — слышит она. На солнце тепло, совсем тепло, но еще не жарко. Холод реки в Сашиных пальцах, в волосах, подколотых шпилькой. Она смотрит вниз и видит среди песка две травинки. По травинке ползет муравей. Травинка раскачивается по на ветру. «Это его качели», — говорит Саша Ани, с посиневшим пальцем показывая на муравья. «Сашка», — орет Леша, — «ну тебе же, как человеку говорят, разотрись». «Ведь синяя мертвец с мертвецом, черт тебя знает, упрямый как осел!» Он хватает полотенце и начинает, что есть мочи, растирать Сашину спину. «Спасибо, друг», — говорит Дмитрий Александрович. Саша с Аней лежат на песке и смотрят на муравья. Муравей озабоченно переползает с одной травинки на другую. Аня говорит, «Давай ему поможем, ему трудно, а нам ничего». Муравей, должно быть, думает про нее и про Сашу, что они волшебники, взяли и пересадили его с одной травинки на другую. Но Ане этого мало. «Мама, сделаем ему лодку!» «Мама, дай ему печенье!» «Мама, у него есть дети?» «А где его дети?» «Завтракать», — говорит Дмитрий Александрович. Саша и Аня оглядываются. «Ну и молодец! На траве салфетка, на салфетке нарезанный хлеб, крутые яйца, огурцы, а главное, рядом совсем неподалеку костер». Какой он маленький при свете дня, пламени почти не видно, только тихонько потрескивают ветки. Они потрескивают и будто пытаются взлететь. Дмитрий Александрович стоит над костром, через голую руку перекинутое полотенце. Глаза смеются. «Прошу», — говорит он. Леша с ним легко, веселый он человек и бывалый. Глядя на белый дневной огонь, Саша думает, сколько костров разжег он, должно быть, на своем веку. Сколько разных берегов перевидал, сколько дорог исходил. Нет, изъездил должно быть. На мотоцикле, на велосипеде, на плотах, на лодках. «Дмитрий Александрович, а вы умеете ездить на мотоцикле?» — спрашивает она. «На мотоцикле? А вы хотели бы покататься на мотоцикле? Это можно устроить у моего приятеля?» «А на коне вы умеете?» — задумчиво спрашивает Саша. «И это можно, не теряется Дмитрий Александрович». В колхозе «Светлый путь» — замечательные кони. Прошлым летом я снимал там...» Саша вздыхает и смотрит в огонь. О многом рассказывает ей этот дневной огонь. Обо всем, что бывает на свете, обо всем, чего она не видала. Юля ездила на практику в Самарканд. Володя был в Испании. Испания. Моя Испания. Да, а потом... Потом Володя был в Париже, а этот на Северном полюсе. А она... Что она видела на свете? У нее были школа, калуга, дом, а еще? Больница, где она работает, а еще? Приступим, говорит Дмитрий Александрович. Аня, держи помидор. Хорошо, зато у нее есть такая страна, она называется Аня. И была у нее страна, называлась Любовь. Саша, ну что же вы ничего не едите? И есть у нее страна, это простая речка, береза, песок на берегу. И плевать она хотела на его северный полюс, на плоты и мотоциклы. «Ну так как же с мотоциклом? Аня, хочешь на мотоцикле?» Аня хочет, и Леша тоже, а Саша молчит. И вдруг замолкает Дмитрий Александрович. Он смотрит в огонь, он думает о своей стране. Как она зовется? Этого Саша не знает. Но Дмитрий Александрович знает, как зовется его страна. Она не зовется ни Аней, ни Лешей, она зовется... «Эх, — говорит Леша с засадой, — сюда идут». И правда, через капустное поле, которое отделяет речку от леса, идут горожане с велосипедами, с футбольным мячом, они кричат, смеются. И не сговариваясь, Дмитрий Александрович и Леша начинают собираться в обратный путь. Саша накидывает сарафан, Аня пыхтя натягивает сандалии. И Дмитрий Александрович застегивает ей ремешки. Домой, на дачу, в жаркий день, к гамаку. Они молча идут через капустное поле, Аня сидит на плече у Дмитрия Александровича. И вот уже виден издалека забор. Бабушка кричит Аня и командует, «Митя, давай быстрей!» А через несколько дней Леша сообщил всем, что оставляет школу и поступает в авиационное училище, что он уже ходил в Костомаровский переулок и в райком комсомола, и что теперь уже ничего не поделаешь. Никто не знал, что такое Костомаровский переулок, но было ясно. Там решаются судьбы, и спорить с Костомаровским переулком бесполезно и безнадежно. В Костомаровском переулке заседали медицинская и мандатная комиссии, шел набор в летные училища. С характеристикой, которую дала ему комсомольская организация и подписал комсорг Ваня Меркулов, Леша переступил порог большой комнаты. В глубине ее за большим столом сидели четверо, посередине почему-то моряк. «Товарищ капитан, — сказал Леша, — мой брат штурман погиб в Испании. Я тоже должен быть штурманом, я ему обещал». Я здоровый, у меня значок ГТО второй степени. Я ворошиловский стрелок, у меня рекомендации комсомола. Я знаю, что вы берете заводских ребят, у которых только девять классов. И родители мои согласны. Только это все равно. Я уже давно так решил. Моряк взял Лешина заявление, рекомендацию и паспорт. Пусть пройдет комиссию, нерешительно сказал он. И остальные кивнули. И пошло, и пошло. Лёшку крутили на белом металлическом стуле, прослушивали и простукивали. Он твердо назвал цвета лампочек и безошибочно определил запах воды, спирта, йода. Всё было прекрасно. Маловат вес, но это ничего. Паспорт Лёше уже не вернули. Не сегодня-завтра его остригут под ноль, и он уедет. Саша с жалостью смотрела на отца. — И со мной так будет? — спрашивала она себя. — Аня вырастет и станет делать, что захочет. И я не пойму, не услышу, зачем она это делает, и буду только сердиться и плакать. Константин Артемьевич не плакал, он не кричал, как бывало прежде, он ходил по комнате из угла в угол, потемневший, крепко сжав губы. Когда человек кричит и ругается, можно ответить ему криком, даже если он твой отец, но если человек молчит, молчит и страдает. «Папа, — говорит Леша, — я даю тебе слово». Я потом кончу академию. У меня будет будет высшее образование. Но я давно уже решил, и в Костомаровском переулке сказали. Нина Викторовна только плакала. Тетя Маргарита бушевала. — Ты распустил их, Костя. Они делают у тебя все, что хотят. До чего же это дойдет? Алеша собирался в путь. Блестя глазами, он бегал по городу, что-то покупал, не забыл сфотографироваться и одарить своим портретом чуть не всех девочек в классе, он говорил Саше. Ты одна меня понимаешь. Меня удивляет, что Поливанов поддерживает родителей. Он уж, кажется, мог бы меня и понять. Он хороший парень. Как ты считаешь? Я считаю, он парень свойский. Леша уехал. В квартире сразу стало тихо. Прежде телефон звонил как оголтелый. Можно Лешу? Его спрашивает одна девочка, один мальчик, его товарищ, Машина мама, Тамарин папа. Прежде в гости ходили ребята-девятиклассники. Они приходили втроем, вчетвером и всегда разговаривали так, словно им надо было перекричать целую толпу. Сейчас стало тихо. Из Лешиных товарищей продолжал ходить только кинооператор Поливанов. К нему все привыкли. Не только Аня, даже Константин Артемьевич и Нина Викторовна. Что они? Даже соседки. Зачем он ходил к ним в дом? Что нашел у них? Разве что грелся у этого очага, бессемейный. «У меня всего и семьи, то что нянька. Она меня и вырастила, суровая». «Погодите», — говорил Константин Артемьевич, — «а что же вам мешало обзавестись семьей?» «Трудно обзавестись отцом и матерью, уклончиво отвечал Дмитрий Александрович. «Они у меня актеры, люди перелетные. Они меня на няньку оставили, когда мне пяти не было. Потом разошлись. Ну что, обычная история». «Не такая уж обычная», — задумчиво говорил Константин Артемьевич. Спрашивая о семье, он, пожалуй, имел в виду не мать и отца, Дмитрия Александровича, но, не получив прямого ответа, не находил возможным продолжать вопрос. «Да, Аня, Нина Викторовна, отец и даже соседки, Ольга Сергеевна и тетя Даша, привыкли к Дмитрию Александровичу. Не могла к нему привыкнуть одна Саша». «Да чего интересный», — закатывая глаза, — говорила Ольга Сергеевна. «Интересный». «Может быть, высокие, светлые волосы, откинутые назад, лоб широкий, губы длинные, насмешливые. Да, хорошее лицо, умное, энергичное, твердое. Но что с того? Мало ли красивых и умных людей на свете. Что-то в нем мешало Саше, что-то казалось ей настырным, развязным. Он часто ожидал ее на улице у больницы. Иной раз, даже после ночного дежурства, поутру, она, выходя из больницы, видит, он стоит и поджидает ее». «Дмитрий Александрович», — сказала она однажды, — «и когда вы только работаете?» «Работа не зверь, в лес не убежит. Не смотрите так строго и не думайте, что я бездельник. Я люблю свою работу, но я сам себе хозяин. Удовлетворяет вас такое объяснение?» «Не очень. По-моему, вы делаете только то, что вам вздумается». Он посмотрел на нее внимательно. «Ну что ж, пожалуй, вы правы, но мне вздумываются разные хорошие вещи». А если вы хотите знать, зачем я надоедаю вам, извольте. Леша, уезжая, оставил вас на мое попечение. Между прочим, я давно уже совершеннолетняя. Я тоже совершеннолетний, но я люблю, когда обо мне заботятся и не дают мне скучать. Давайте пойдем сегодня в музей западной живописи. Хотите? Нет, не хочу. Нет, она не пойдет с ним в музей западной живописи. Там надо смотреть и молчать, а он будет говорить без остановки и еще непременно скажет — Так не бывает. Саша вспомнила, как они с Андреем ходили в музей западной живописи. Андрей повел ее в зал Пикассо, и Саша с удивлением спросила. «Отчего ты такой? Что с тобой?» «Я боюсь обернуться», — ответил он. Саша тотчас обернулась и заставила обернуться его. На стене у окна висело такое знакомое по репродукциям полотно «Старик и мальчик». Они были синие, их лица, одежда, и глубоко глядящий взгляд, и яблоко в руке мальчика. Тоска смотрела из темных глаз, тоска безнадежная, примирившаяся, покорная и вечно живая. Молча бродили они по залам музея. Перед самым уходом они остановились около полотна, на котором хмурился осенний вечер, размытые сумерки осколок луны, показавшиеся из верхушки дерева. И дерево, и небо, и полумесяц были неяркие, призрачные. «Так не бывает», — сказал кто-то за их спиной. «Так бывает», — отозвался Андрей. И когда они с Сашей вышли из музея, он вдруг остановился. Были ранние осенние сумерки. Дерево против Андрея и Саши, более темное, чем небо, как бы врезалось в эту размытую синеву. И, повернув рожки к дереву, повис над ним неяркий, призрачный полумесяц. Они стояли и смотрели на это — не перемолвившись словом, очень богатый и очень счастливый. Нет, она не пойдет с Польвановым в музей западной живописи. Поливанов не умеет молчать, в нем нет тишины. Ну, а в консерватории услышала она его голос. Нет. Пожалуй, вы правы, я тоже не очень люблю серьезную музыку, скучновато. Эх ты, подумала она. Однажды он принес Нине ни Викторовне ни билет на гастроли ленинградского балета. Нина Викторовна была счастлива, она мечтала посмотреть Ромео и Джульетту. "Дмитрий Александрович, милый, воскликнула она. И как вам удалось достать?" "Посредством улыбки", ответил он и окончательно загубил себя в Сашиных глазах. "Посредством улыбки? Никогда бы Андрей так не сказал". И тут же рассердилась на себя. "Что это я сравниваю? Как я могу сравнивать?" "Посредством улыбки". Да, он был самоуверен, ему казалось, что посредством улыбки можно добиться всего на свете. Иногда он вдруг исчезал на неделю, потом снова появлялся. И ходил за ней, провожал неотступно, и торчал у них дома, мозоли Саши глаза. Однажды Сашу позвали к телефону, и она услышала в трубке глуховатый голос. «Саша, это вы? Я заболел. Вы не навестите меня?» Саша молчала ей очень не хотелось идти. «Саша, вы слышите? У меня высокая температура. Конечно, если вы боитесь заразиться...» «Приеду», — сказала Саша, — Записываю адрес. Он не соврал, у него была высокая температура. Он лежал на широком диване, укрытый толстым клетчатым пледом. Саша остановилась в дверях, словно споткнувшись о его взгляд, счастливый и благодарный. «Зачем я приехала?» — подумала она. «Так хорошо, что вы приехали», — сказал он, будто услышав, и закашлялся. Его лицо и глаза были воспалены, губы потрескались от жара, большие руки беспомощно лежали поверх пледа. «Вы что?» — сказала Саша. — «Сейчас поставлю вам банки, и вы живо поправитесь». «Банки? У нас есть банки, но я не знаю, куда нянька их засунула. Ее самой нет. Поищите в ее комнате в шкафу». Саша вошла в соседнюю комнату, огляделась. Железная кровать под голубым пикейным одеялом, три подушки покрыты кружевной накидкой, над кроватью фотографии молодой женщины, видимо, актрисы. Вот она, верно, в роли Марии Стюарт, вот она в роли Офелии с распущенными волосами и в венке.